Глава 54. Небо над Вало Атаку надо было как-то остановить, и Индира Стокс была именно тем джедаем, кто мог это сделать. Она чуть не погибла от рук Нигилов, и сила, действуя через Элза Романна, дала ей еще один шанс. Доверие следовало оправдать. Индир огнала вектор на предельной скорости, и не только она. Справа от неё мчало Ниб Аск, слева Бурряга. Двигатели работали на полную мощность, глаза были прикованы к цели. Позади векторов летели оставшиеся небесные ястребы. Они старались не отставать, но в скорости эти истребители не могли сравниться с машинами Джадаев. Корабли Негилов висели в небе над ними, окружая в впечатляющих размерах крейсер, в чём-то даже брутально красивый. Индира знала, векторы, конечно, по огневой мощи даже близко не стоят, даже с учётом того, что в кабинах Джидай, но вместе они отощут способ уничтожить негилов. Иного выхода не было. "Гости", доложил чел ПН8 на борту Элегенсии. "Сколько?" проворчал Давутин. "Три вектора и горстка небесных ястребов", ПН фыркнул. "Остатки республиканской славы". Он нажал на кнопку, включив вещание на флот. Продолжать бомбардировку. Эту машкару я прихлопну сам. Благодаря внезапному уколу интуиции Индира избежала смерти во второй раз. Она дёрнула ручку вправо, едва отвернула, чтобы избежать столкновения. Из днища главного корабля Негилов вырвались потоки турболазерного огня, разминувшись с её левыми крыльями на считанные миллиметры. Небесному ястребу, который поднимался следом, повезло гораздо меньше. Истребитель охватило пламя, которое тут же погасло в разрежённой атмосфере. Обломки машины полетели вниз, на валу. Индира нацелила пушки для ответного огня, но она всё ещё была вне дистанции поражения. Надо быстрее. Пен сердито фыркнул, когда джедай спасся от залпа, хотя уничтожение Небесного Ястреба послужило достойной компенсацией. В то время как остальные корабли бури продолжали обстрел планеты, Пен переключался с одного орудия на другое, разгоняя атакующих, которые пытались стрелять по бомбовым отсекам Элегенсии. «Ха! Ну-ну, удачи!» Он сбил еще один Небесный Ястреб выстрелом из-под фюзеляжного лазера, который тут же сам был уничтожен передовым вектором. Пен стукнул месистым кулаком по панели, лопни глаза этого джедая. Он заслужил огненной смерти, которую Пен с удовольствием обеспечит. Очередной снаряд полетел вниз, в облака, и Индира ухватилась за него силой, пытаясь изменить направление бомбы со свистом несущейся к земле, чтобы она плюхнулась в озеро. По крайней мере, таков был план. Получилось или нет, можно будет сказать лишь когда бомба нырнёт под воду. Пока же остаётся делать своё дело здесь, наверху. Индира перевернула вектор кабины вниз и помчалась вдоль днища крейсера. Прямо впереди расположился один из трёх бомбовых отсеков. Она представила, как негилы сейчас готовят очередную порцию зарядов. Их ждало разочарование. Индира дала очередь вдоль брюха Дредноута, и последние несколько выстрелов проникли в открытый бомболюк. Из отсека выплеснулось пламя, бомбы принялись детонировать в своих держателях. Ударная волна подбросила вектор и Индира вильнула в сторону, чтобы не сгореть самой. Элегенция яростно содрогнулась от взрывов. По нижним палубам прокатилась цепная реакция. Пэн ругнулся и заорал, чтобы дали сводку повреждений. Всё оказалось не так плохо, как можно было подумать, хотя внизу бушевали многочисленные пожары. «Они заплатят за это!» — зарычал Пен, брызгая слюной с толстых губ. «Выпускайте добытчиков! Вы потрошим их, как рыбу!» Первая волна явилась словно из ниоткуда, вылетев из люков, которые открылись вдоль длинного киля крейсера. Сотни дроидов-добытчиков, щелкая манипуляторами, вывалились в атмосферу, подобно саранче. Первой жертвой хищных роботов стал небесный ястреб. Лазерные резаки вскрыли тонкий фонарь кабины истребителя. Машина свалилась в штопор, по ходу дела врезавшись в другой ястреб. Из республиканских истребителей остался всего один, а Вектор и мало чем могли помочь, поскольку джедаи были так же уязвимы к атакам дроидов. Буррягами укнул, увидев, что Вектор ни практически исчез под массой металлических стервятников. Однако его наставница в момент кризиса проявила свою характерную стойкость. "Успокойся, подаван". Кучи жестянок ещё мало, чтобы от меня отделаться. Индира почувствовала вибрацию в силе, нибы использовала энергетическое поле, чтобы изгнать дроидов из корпуса. Правда, на обшивки вектора остались многочисленные шрамы, дроиды уже начали разбирать его на детали. Бурри счастливо тявкнул, но радость его оказалась преждевременной. Со стороны главного крейсера прилетел лазерный залп, пробивший и без того повреждённое крыло Ниб. Её вектор потерял управление и начал падать. "Похоже, я всё", сказала Ниб. Калпак её кабины отскочил, и она выпрыгнула. "Увидимся на земле". Индира почувствовала тревогу, которая волнами расходилась от Буррияги. "Сила защитит её, Подаван", сказала она. "Держись рядом со мной". Вуки отреагировал, как и подобало ученику, изгнал свой страх и занял позицию. Оба помчались к следующему отсеку. "Эх, шиш вам", прорычал Пэн, глядя, как два вектора начинают заход. Он переключился на другое орудие, выпустил шквал лазерных разрядов и захохотал, когда джадайские истребители были вынуждены отвернуться, а добытчики навеличный на их тепловой след. Чел всё равно тревожился, но Пэну было плевать. Он развлекался. Один из Джедаев был более опытным пилотом, чем другой. Пенс командовал дроидом, сосредоточиться на том, что попроще. Всегда ищи слабое звено, пробормотал он, когда дроиды вцепились в корпус Вектора. Бурри попал в беду, и Индира это знала. Вуки просто не хватало концентрации, чтобы очистить свой вектор от дроидов тем же приёмом, который только что столь ловко продемонстрировала Ниб. Индира попыталась его успокоить, но вместо этого почувствовала предостережение силы. На всех без исключения дроидах мигали огоньки. "Буряга!" крикнула Индира, мгновенно осознав, что замыслил командир дредноута. "Столкни их. Быстро!" Тревога в её голосе стала именно тем катализатором, который был нужен Бурри, чтобы сфокусироваться. Он сделал толчок силой, и дроиды закувыркались прочь, но было слишком поздно. Все добытчики разом взорвались, и вектор Бурри ягоди отбросило волной. Было бы простительной ошибкой подумать, что внезапный подрыв стал результатом действий Бурри, но Индира знала, что это не так. Само уничтожение добытчиков запустил нигильский командир, пожертвовав дроидами, чтобы покончить с Бурриягой. Предупреждение Индиры спасло Вуки жизнь, но из игры он выбыл. Его двигатель изрыгал черный дым. «Улетай отсюда, Падаван», — скомандовала она, рассчитывая, что Вектор дотянет до земли. «Ты сделал достаточно». Из переговорника донесся стон, и Вуки отвернул прочь. «Ты тоже, Бурри», — ответила Индира. «Скоро увидимся». Что, впрочем, не было гарантировано. Индира развернула вектор и поморщилась, когда последний небесный ястреб превратился в раскаленный пылающий металл. Теперь она осталась одна. Единственный джедай против флота Нигилов. Что ж, пускай. С таким роем добытчиков на хвосте до бомбового отсека ей уже не добраться — Индира развернулась и повела их в весёлый танец вдоль всего корабля, а когда нос остался позади, углубилась в верхние слои атмосферы. Она сделала бочку и полетела навстречу громадному кораблю. Дроиды идеально повторили манёвр. Дальше был лишь вопрос времени. Кто успеет первым? Индира врубила двигатель на полную мощность и помчалась прямо на Дредноут, поля из лазерных пушек. Если будет на то воля силы, она добьётся прямого попадания в рубку Негила. Прочие варианты были такие: её раскурочат дроиды-добытчики или распылит на атомы батарея крейсера. Как бы то ни было, она всегда считала, что один единственный джедай может повлиять на исход любого дела. Пора эту теорию проверить.